В супружестве его решительно преследовал злой рог. Сначала рогоносец, теперь вдовец. Его в ы с о ч е с т в о в Луа пришлось, отставив все прочие дела, срочно подыскивать третью супругу, королю, который был раздражен и встревожен тем, что королевство осталось без наследника, и упрекал в этом всех и вся. Вопрос о его первом браке был решен отцом, о втором — дядей, Однако оба, отец и дядя, не слишком-то преуспели. Найти принцессу, которая пожелала бы войти в королевскую фамилию Франции, становилось все труднее, ибо повсюду шли разговоры, что над родом к а п е т и н г о в тяготеет злой рок. Карл Валуа охотно выдал бы за своего племянника одну из своих незамужних еще дочерей, если бы не препятствовала разница в возрасте. К сожалению, самый старший из них, той, которую он не так давно предлагал наследному принцу Англии, не исполнилось еще и двенадцати лет. А Карл, красивый, не желал тянуть с таким важным делом. Он хотел вновь обрести покой своих ночей и дать королевству наследника престола. Итак, лорд Мортимер ждал, пока королю подберут супругу. У Карла IV оставалась еще одна двоюродная сестра, дочь ныне покойного графа Людовика де Вере и сестра Филиппа де Вере, женатого на Жанне Наварской, которая, как считалось, была прижита Маргаритой Бургундской не от законного супруга. Жанна д э в р е ничем не блистала, но была хорошо сложена и, главное, достигла возраста, необходимого для материнства. Его высочество Валуа, желая избавить себя от излишних хлопот, соответственно настроил весь двор, надеясь склонить короля к этому браку. Через три месяца после смерти Марии Люксембургской у папы спросили разрешения на новый брак с родственницей. И Робер Артуа, зять Карла Валуа, приходившегося к королю дядей, Сам, в свою очередь, стал дядей Суверена, своего кузена, ибо Жанна д Эвре была дочерью его покойной сестры Маргариты Артуа. б р а к а с о ч е т а н и е состоялось 5 июня. а За четыре дня до свадьбы Карл принял решение отобрать Аквитанию и Понтье за бунт и нарушение ленной присяги в верности. Папа Иоанн XXII, как и всегда, когда между двумя с у в е р е н н ы м и вспыхивал конфликт, счел своим долгом вмешаться и написал королю Эдуарду, призывая его принести присягу верности, дабы хоть один из спорных вопросов был улажен. Но французская армия уже была на готове и стягивалась к Орлеану, а в портах снаряжали флот для нападения на английские берега. Король Англии, в свою очередь, приказал произвести частичный набор в Аквитании, и мессир Ральф Бассе поспешно собирал войска. Графа Кенского вновь отправили во Францию, на этот раз океаном, и по поручению своего сводного брата Эдуарда он готовился взять на себя роль наместника герцогства. Но значило ли это, что война вот-вот начнется? Отнюдь нет. Его высочество Вулуа требовалось еще срочно совершить поездку в бар с ю р о п чтобы обсудить там с Леопольдом Габсбургским вопрос о выборах императора Священной Империи и заключить договор, в силу которого Леопольд обязывался не выставлять свою кандидатуру. Причем в договоре предусматривалось, что в случае, если в л у а будет избран императором, Габсбург получит отступные, пенсию и постоянный доход, размеры которого были оговорены заранее. А Роджер Мортимер все ждал. На конец 1 августа.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 Новый Шурин, короля, коннетабль Гошеде, ш а т и о н лорд Мортимер, барон Вигмар и, наконец, Робер Артуа, который, вовседая на могучем коне, мог легко обозревать все войско.